наполнил ее грудь слепым покоем. Так и теперь. Но, чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила кому-то «Нате, возьмите». Это облегчало тихую боль ее сердца, которое вздрагивая, пела в груди ее, как тугая струна. И в глубине ее души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 — Виноватого искать. — Хорошо, что твои ночью дома были. Я этому свидетельница. После полночи мимо шла, в окно к вам заглянула. Вы все за столом сидели. — Что ты, Мария? Разве на них можно подумать? — испуганно воскликнула мать. — А кто его убил? — Уж, наверное, ваши, — убежденно сказала Корсунова. Известно всем что выслеживал он их. Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку к груди. — Да ты что? — Ты не бойся. По делам вору и мука. — Идем скорее, а то увезут его. Мать пошатывала тяжелая мысль о весовщикове. — Вот дошел, — тупо думала она.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 Исай полулежал лежал на земле, прислонясь спиной к обгорелым бревнам и свесив обнаженную голову на правое плечо. Правая рука была засунута в карман брюк, а пальцами левой он вцепился в рыхлую землю. Мать взглянула в лицо ему. Один глаз Исая тускло смотрел в шапку, лежавшую между устало раскинутых ног. Рот был изумленно полуоткрыт,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 Злой голос громко произнес, «Заткнули рот ябеднику". Жандарм встрепенулся и, раздвигая руками женщин, угрожающе спросил, «Это кто рассуждает, а?» Люди рассыпались под его толчками. Некоторые быстро побежали прочь. Кто-то засмеялся злорадным смехом. «Мать пошла домой». «Никто не жалеет», — думала она. А перед нею стояла точно тень, широкая фигура Николая. Его узкие глаза смотрели холодно, жестко, и правая рука качалась, точно он ушиб ее. Когда сын и Андрей пришли обедать, она прежде всего спросила их. «Ну что, никого не арестовали за Исаия?» не слышно отозвался хохол она видела что они оба подавлены